Глава 19 Не желая надевать собственные вещи, я накинула белую рубашку Этмара, которая оказалась мне до середины бедра, вдыхая приятный мужской аромат, наполненный нотками свежести и морозного утра, ставший теперь родным. И чтобы скрыть смущение, подошла к окну, желая получше разглядеть снегопад, неспешно устилавший землю белым покрывалом. И как я раньше жила без Реймона? Почему противилась сближению? Треклятая гордыня и вредность, замешанная на воспитании. Мне позволялось практически всё. И вот итог. И в кого у меня интересен такой противный характер? Уж точно не в маму и папу. «Само в себя», — привычный женский голос прорезал звенящую тишину эфира. А ведь я ставила ментальные блоки, надеясь отгородиться хотя бы на время от ворчливой подселенки, занявшей место в сознании без моего ведома. «Опять ты!» — недовольство накатило волной, но его удалось сдержать. «Сгинь, дай немного побыть с мужем наедине». «Да как ты со мной разговариваешь, малявка?» — возмутилась та. «В былые годы мне поклонялись десятки тысяч людей» а теперь одна нахальная вредина пытается меня строить. Да дожилась. А ведь благодаря мне ты обрела свое женское счастье. Хоть бы спасибо сказала. Спасибо, мысленно поблагодарила я. Изгинь хотя бы до утра. Ну, признайся, хорош ведь мужчина. Не отставала она, причем последнее было произнесено с солидной долей ехидства. Пришлось отгораживаться от вас всеми возможными способами. И то эмоции доходили. Была бы возможность, вбежала подальше. Но, увы. Откуда тревога в глазах? Обняв меня сзади, поинтересовался муж, прервав затянувшийся диалог, глядя через отражение в стекле. «Из-за одной дамочки, поселившейся в моей голове», призналась я, но в подробности вдаваться пока не хотелось. Не то время и место, да и разобраться самой сначала бы не мешало. Проснулась, а теперь трещит и трещит без умолку. Ясно. Я почувствовала, что муж улыбается, из-за чего захотелось улыбнуться и мне. Придётся потренировать с тобой ментальные блоки, чтобы никто не отвлекал в ответственные моменты. Кстати, может, чего-нибудь перекусим? Знаешь, ты прямо-таки читаешь мои мысли. Потеревшись с затылка моего плечо, мурлыкнула я, ощущая хлынувшие от мужа эмоции. Нежность, смешавшуюся с желанием, и приправленную щепоткой удовлетворенности. «Сейчас что-нибудь принесу вкусненького». Чмокнув меня в висок, Рей вышел за дверь. «Нита, давай поговорим, пока ты не совершила глупость и не поставила между нами ментальный щит посильнее, который я не смогу преодолеть». Привычный женский голос начал меняться, и в нем вновь зазвучали журчащие переливы. «А зная, насколько ты упряма, даже не сомневаюсь, что стараться будешь изо всех сил». «Давай поговорим», — ответила вслух, прислушиваясь к удаляющимся шагам мужа, уверенная, что его приближение я услышу также. «Что ты знаешь о рождении и развитии этого мира?» Меж тем задала она вопрос, которого я не ожидала совершенно. «Ну же, ты не на лекции в академии, и оценивать твои знания я не собираюсь». И, поддавшись на провокацию, не особо, в общем-то, сопротивляясь, я заговорила. Детали вспоминались с трудом, но кое-какие моменты засели в голове с самого детства, когда отец сажал меня маленькую на колени, в те редкие дни пребывания дома, и рассказывал сказки о далёких мирах, о богах и героях, о безграничной любви и жестоких предательствах. Няня постоянно ворчала себе под нос, что маленькой девочке знать всего этого не нужно, но в открытую высказывать своё мнение не решалась. А даже если бы и решилась, когда отец кого слушал. Великий Демиург, отец всех высших богов, создал нашу Вселенную, наказав своим детям жить в ней в мире и согласии. Рассказывала я, как наяву слыша голос отца и повторяя за ним слово в слово. Четыре богини и три бога, имена которых уже стерлись из памяти народов за многие столетия забвения, следовали советам отца, создавая новые расы и магических существ, делая из планеты райский уголок. Пока один из них не решил, что если создать монстров и темных тварей, то наблюдать за миром станет гораздо интереснее. Его отговаривали, угрожали, но все бесполезно. И земли затопило в крови. «Нгхар!» — прорычал женский голос с ненавистью. «Он пытался разрушить все, что мы с таким трудом и любовью создавали. Монстр за монстром, чудовище за чудовищем появлялись на землях эльфов, драконов и других рас» одним антикоры чего стоили мы уцепившись за слово уточнила я даже не заметив что голос уже раздается не в голове а поблизости от меня да мы я мои сестры и два брата с грустью ответила та мое имя не лада богиня утренней зари драконы это мои создания ничего себе удивилась я «Даже не знаю. Радоваться мне или собирать вещи и бежать на край света, от привалившего на мою голову счастья». «Брось ерничать», — фыркнула Нелада. А я, наконец, заметила источник звука. Крохотное полупрозрачное создание, хрупкое и изящное, похожее на фею или дриаду, чья фигурка стояла на подоконнике, устремив свой взгляд на разыгравшуюся к этому времени метель. «Какая же ты крохотная!» Не сдержала улыбки. Я так-то была уверена, что боги выглядели посолиднее. «Так и было», — не обиделась она. «Я всего лишь маленькая частичка души, зацепившаяся за драконью сущность, скитавшуюся по свету, пока нас не призвала ты». «И что же случилось? Почему ты стала такой? И где остальные?» «Предательство!» Вот что случилось. Горечь сквозила буквально в каждом ее слове. Родной брат предал нас, превратив наши тела в золотые статуи, при этом насмехаясь, что увековечил нас для потомков, а души пустил по белому свету, уверенный, что в таком состоянии мы для него не помеха. «Вот же гад какой!» – распереживалась я, сочувствуя ее горю всем сердцем. «Именно гад!» Хитрющий и изворотливый, скользкий, как змей, кивнула Нелада, соглашаясь. Бестелесные, но не сломленные, мы собрали последние силы и открыли портал в Нижний мир, прекрасно понимая, чего нам это будет стоить. И освободили эти земли от первородного зла, чуть не уничтожившего здесь всё. Даже не подумав о том, что тем самым уничтожите другой мир, мой мир На пороге стоял Этмар, сжимая под нос побелевшими пальцами. А я даже не слышала, когда он подошел, увлеченно слушая рассказ Нелады. «Не подумали, каюсь. Но времени на раздумья у нас в тот момент в общем-то и не было. Прости, демон. Зато есть в этом деле и плюс». «И какой же?» — проворчал Рэй. «Ты встретил свою истинную». Пожала та полупрозрачными плечами. «И чего же ты хочешь от Ниты?» Не отступал муж. «Не только от Ниты, но и от тебя и ваших друзей». Молчание длилось всего лишь миг, после чего Нилада решительно вскинув маленькую головку, продолжила. «Помогите нам возродиться, а мы поможем вам сохранить этот мир, сберечь его от мрака, которым стал теперь Нгхар» что рвется сюда с единственной целью — уничтожить всё живое. Крохотная фигурка замерла в ожидании ответа, было заметно, насколько она напряжена. Но «Ну, разве можно такое отказать, хотелось тут же согласиться, но Рэй меня остановил, осторожно коснувшись руки. Нужно подумать и обсудить всё с другими, прежде чем дать окончательный ответ, произнес он. И я порадовалась, что у меня теперь есть тот, кто может принимать разумные решения, компенсируя мою импульсивность. «Ваше право», — согласилась та, растворяясь в воздухе. «Не буду вам мешать». Подойдя к столу, Рэй поставил поднос, который все это время держал одной рукой, тем самым демонстрируя непревзойденное мастерство владения собой. И как ему удалось сохранить тот хрупкий баланс, необходимый для удержания всех этих креманок, вазочек с тарталетками и пирожными, а также заварочного чайника и чашек, да еще в таком взвинченном состоянии. С моим умением вспыхивать, как спичка, все это добро давно бы лежало на полу. «Я так понимаю, про эту дамочку ты говорила?» Присев на край стола, спросил муж. «Да, про эту. Но тогда я еще не знала, что она собой представляет. Покаялась я, надеясь на понимание с его стороны. Что будем делать? В первую очередь нужно подкрепиться, чтобы набраться сил. Потом отдохнуть. С грацией хищника, шагнув в мою сторону, улыбнулся он. Далее по плану знакомства с моей сестрой, поскольку не с того вы начали. Ну а после всего этого наступит время возвращаться в академию. Там и решим. Уверен, что на фоне целых столетий один день большой роли не сыграет. Тем более поесть и отдохнуть действительно необходимо. Может, ты и прав. Уткнувшись лбом в широкую грудь, пробормотала я, чувствуя, как все тревоги отступают, а на их место приходит спокойствие и умиротворенность. Оценив по достоинству принесенные Реймоном вкусняшки, я заснула крепким сном в объятиях любимого уверенная в том, что неразрешимых проблем не существует. Нужно лишь приложить должное усилие и терпение, тем более для трёх сильнейших магов, которыми являются Рей, Амадей и Тайрон, не говоря уже о нашей с девочками Триаде. Утро встретило меня солнечными лучами, пробившимися сквозь неплотно задёрнутые шторы и лёгкими поцелуями, покрывающими моё лицо, шею, ключицу. «А как же знакомство с сестрой?» Тихо засмеявшись, вывернулась я из объятий мужа, но была тут же возвращена обратно. «А еще мне нужно привести себя в порядок, чтобы не предстать перед ней растрепанным чучелом». «Она так рано все равно не встает. Беременность сделала ее Соней», — ответил Рэй, но все же меня отпустил, похоже, понимая, что не стоит становиться между девушкой и утренними процедурами призванными подчеркнуть ее красоту. «Кстати, насчет чучела ты сильно преувеличила. Сейчас ты такая домашняя и уютная, родная и желанная, что если не поторопишься, то встречу с сестрой придется отложить на неопределенное время». Угроза была на грани исполнения, когда я, смеясь, нырнула в ванную комнату, прикрыв за собой дверь, чувствуя себя самой счастливой на свете. Когда через час мы спустились в общую гостиную, Мира была уже там, причем, судя по раскрасневшимся от мороза щекам, проснулась она гораздо раньше, чем мы. Мы вчера так и не успели толком познакомиться. Улыбнувшись, она встала нам навстречу, положив руку на кругленький живот. Я Миранда, младшая сестра этого красавчика, который, наконец, открыл свое сердце для любви. Каково это, Рэй, любить и быть любимым? «Теперь ты понимаешь, почему, вопреки воле отца, два года назад я приняла решение уйти из семьи, когда встретила Дрейка?» «Понимаю», — кивнул он. «И отец на фоне всего происходящего, уверен, тоже поймет и простит. Ты только найди время с ним поговорить». «Не хочу сейчас об этом», — отмахнулась она. «Лучше расскажите, как вы познакомились, когда решили пожениться». Планируете ли вы пышное торжество? Уверена, это гораздо интереснее, чем обсуждать застарелые обиды. Мира оказалась похожа на светлый лучик, озаряющий собой все, к чему только прикасалась. Светлая и искренняя, заботливая и ласковая. Она располагала к себе с первой же минуты. И я была по-настоящему рада, что у моего мужа такая хорошая сестра. После завтрака, оставив Рея на попечении Дрейка, Миранда утащила меня в сад, где я своими глазами увидела, как из огромного куска льда с помощью магии снежных демонов получаются невероятные по красоте сказочные фигуры. И это было чудесно. До самого обеда мы с ней болтали обо всем подневольные и собственнические взгляды Реймона, бросаемые им со стороны. Но муж благоразумно помалкивал давая нам возможность узнать друг друга получше и подружиться, за что я ему была очень благодарна. Вечером, распрощавшись с Мирой и ее мужем, мы вышли на улицу, где Рэй активировал портал. «Ну что, готова к возвращению в Академию?» С улыбкой спросил он. «Да, готова», — уверенно ответила я. «И пусть впереди нас ждала неизвестность». Но за эти две недели я успела прожить целую жизнь. А главное — обрести любовь, что гораздо важнее всех тех неприятностей, которые иногда омрачали наш путь.